Подписчики Солнца. Сейчас утро. Вот-вот включится телетайп, и токийский отель соединится прямым мостом с мировыми событиями, когда они произойдут. Телетайп досыпает последние секунды, а пробудившись, доставит нам то, что историки грядущих столетий запомнят как 17 июля 1978 года. Аппарат спит вестибюле отеля Кео plaza а история ждет, когда истекут последние секунды, и она запишется на телетайпе, разбуженным особым будильником, который вместо звонка отпечатает слово «тестинг», а затем 6 апострофов и буквы «М», «МН», «МНН». За таким необычным пробуждением последуют новые буквы, а за ними религиозный гимн всех телетайповых аппаратов. Первый пробный текст заканчивается словами. «Энт, но, эр, си, веди». Примечание. «Проверка. Быстрая бурая лисица прыгает через ленивую собаку». Самая короткая английская фраза, содержащая все буквы алфавита, используется для проверки работоспособности пишущих машинок и телетайпов и отображения шрифтов. Конец, как принято. Конец примечания. Будильник расталкивает аппарат, печатая пять раз одно и то же. И вот уже 10 проснувшихся бурых лисиц прыгают через 10 проснувшихся ленивых собак и пятерых «Энт, Ноу, Эрси, Ви Ди». Бодр готов встретить новый день, и самая первая новость соединяет его с третьей от Солнца планеты, что зовется Земля. Внимание подписчиков! С добрым утром! Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2023 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читал Вячеслав Задворных.